Дети, животные и детеныши животных. Нас с Поршей постоянно спрашивают, будут ли у нас дети. Если вас тоже это интересует, прежде чем остановить меня на улице, прислать мне письмо или терзать меня в очереди в химчистку, послушайте сейчас. Я с полной уверенностью могу заявить, детей мы заводить не собираемся. Мы думали об этом, мы обожаем детей. Нам нравится находиться среди детей после того, как их накормили и искупали. Но мы решили, что своих не хотим. В нашем доме слишком много стекла. Несколько лет назад в одном опросе нас с Поршей назвали знаменитой парой номер один, которой большинство людей доверило бы посидеть с их отпрысками. Это очень приятно, но если вы решите оставить у меня на пороге своего ребенка, перепутав мой дом с яслями, Сперва выслушайте, насколько хорошо я разбираюсь в детях. Я знаю, с какого конца их кормят. А я в курсе, где у них верх, а где низ. Где у них вперед, а где зад. Могу отличить мальчика от девочки. А еще мне известно, что когда дети рождаются, они покрыты слизью и издают странные звуки, похожие на бление, Как будто где-то рядом маленький козленок. Все вокруг твердят, что воспитание детей – сложнейшая задача в мире. И с этим не поспоришь. Более сложную работу выполняют разве что мастера, которые приклеивают крошечные стразики на кукольные туфельки. Тут необходима большая точность. Мы с Поршей много узнали о воспитании на примере нашей племянницы Эвы и ее родителей. Мы выяснили, что это очень трудное дело, даже если вам попался самый очаровательный, бесценный и милый ребенок на планете. А все родители на свете наверняка считают своего ребенка таким. И это здорово, что и вы так думаете, но смею вас заверить. Самый очаровательный ребенок – моя племянница Эва. Мы поняли, что воспитание требует огромного терпения, а еще нужно тщательно следить за своими словами и поведением, потому что с момента рождения дети впитывают все буквально как губка, так уж устроен их мозг. Оказалось также, что с детьми нужно быть очень внимательными. Если вы не сконцентрированы на 100% всегда, то очень скоро узнаете, как сложно оттереть виноградный сок с антикварного ковра, что постелен в зимнем саду тети Эллены и тети Порше. Вот почему мне кажется, что каждому родителю надлежит выдать медаль, ленточку или наградную статуэтку, наподобие тех, что вручают чемпионам по боулингу. Вот только вместо игрока в боулинг статуэтка должна изображать родителя, который садится и смотрит что угодно по телеку, после того, как, наконец, уложил свое чадо спать и полдня отскребал засохший горох с дивана. Снабдить награду такой длинной надписью не получится, но вы меня поняли. Сначала вы рожаете ребенка, что само по себе уже подвиг. Не стану вдаваться в детали, но «ой» и «спасибо» нет. Потом вы воспитываете его 18 лет. Все это время вы задаете чаду вопросы, с которыми вам раньше и в голову не пришло бы обращаться к другому человеческому существу. Например, «Кому нужно на горшочек?» или «Сними, пожалуйста, трусы из головы ради мамочки». Или «Что-что ты проколол? Где это?» Когда детям исполняется 18 лет, возникает обманчивое ощущение, что дело сделано, и отныне в подвале вашего дома всегда будет порядок. Но оказывается... А так утверждается в статье, которую я недавно прочитала. 80% выпускников колледжей возвращаются в родительский дом. 80! Это число, вероятно, равнялось бы 100, просто некоторые хитрые родители переезжают и не сообщают детям свой новый адрес. Родителям должно быть совсем не по душе эта ситуация с возвращением детей домой. Сами посудите. Вы мечтали отослать ребенка в колледж, прийти на церемонию вручения дипломов, А дальше пусть живет своей жизнью и вершит великие дела. Никто не рассчитывал, что он снова окажется дома. Вы уже обустроили в его комнате домашний тренажерный зал. В природе такого не бывает. Покинув гнездо, птенец в него уже не возвращается. И мама-птичка делает все возможное, чтобы птенец больше не заявился. Сначала она легко подталкивает детенышей, чтобы те вставали и двигались. потом показывает им, как весело летать. Она кружит вокруг гнезда, взмывает вверх и ныряет вниз, играет в прятки, потом пересаживается на соседнюю ветку и говорит «Эй, спиногрызы, проваливайте, я жду гостей». Тогда птенец улетает. Он расправляет крылья и вьет свое гнездо. В природе не бывает, чтобы птенец улетел – Сделал кучу татуировок и вновь припархал в родительское гнездо есть из маминого холодильника. Нет, выросшие птенцы сами добывают еду и находят работу в интернете. Мне кажется, в этом отношении родителям стоит поучиться у природы. Причем не только у птиц, но и, например, у антилопы гну. Когда у той рождается детеныш, он должен сразу научиться ходить. Если этого не произойдет, его съест лев. Я вот что хочу сказать. Родители, как только ваши дети закончат колледж, считайте свою задачу выполненной. Если они вернутся домой после того, как вы потратили столько денег и времени на их образование, раздобудьте где-нибудь льва. Или не льва. Возможно, достаточно будет поменять замки. У нас с Поршей детей нет. Пожалуй, именно поэтому мы всегда полны энергии и всегда улыбаемся. Но у нас много домашних животных, и они для нас все равно, что члены семьи. У нас две собаки, Мэйбл и Волк, и три кошки, Чарли, Джордж и председатель. На нашей ферме живут две кошки, Том и сестричка, две лошади и два пони, Ханна и Трики. Еще у нас есть две коровы, Холли и Мадонна. Только им мы разрешаем забираться на кровать. Мы относимся к нашим животным как к детям. Нет, мы не наряжаем их в милые платьицы. Но каждую пятницу мы берем их на занятия для мам с малышами. Видели бы вы, как наши коровы играют на маракасах на музыкальных вечерах. Это самое очаровательное в мире зрелище. Я понимаю, что домашние животные и дети — это не одно и то же. Мне, например, не приходится не спать ночами и кормить своих кошек грудью. Нет, я это делаю, конечно же, но это не обязательно. Тем не менее, наши животные преподали нам немало ценных уроков, которые можно применить и в воспитании детей, если мы когда-нибудь передумаем. Например, теперь мы знаем, что если ребенок хочет вам о чем-то сообщить, он громко мычит. Когда ребенок голоден, его надо накормить сеном. Хотя, возможно, это касается только коров. Одно мы знаем точно. Никогда нельзя подкрадываться к ребенку сзади, когда он ест, А угощение всегда надо протягивать на вытянутой ладони. А, хотя нет, это я про лошадь. Пожалуй, беру свои слова обратно. Ничего мы о детях не знаем. Так что не передумаем».